Глава 12. Спасение принцессы. Внутри меня поджидали человек десять. Все высокого уровня, естественно, вооружены, да еще и бафами заряжены, судя по наличию среди них мага поддержки. «Выкладывай сюда свое оружие», – потребовал один из них. «С чего это?» – удивился я их наглости. «С того, что мы твою бабу завалим, если оружие не отдашь». «А если отдам, вы ее отпустите, да?» «Хе-хе, посмотрим, может и отпустим!» Глупо скались, ответил Вербек, стоявший позади меня у двери. «Когда наиграемся?» – добавил Усман. Нет, так не пойдет. Отпустите ее, тогда и поговорим». «Тут мы условия ставим! Давай сюда оружие и все артефакты! Бутур, проверь его инвентарь!» – приказал он ассасину двадцатого уровня. «Если подойдешь, сразу сдохнешь», – пообещал я. «Если рыпнешься, твоя баба сдохнет!» – начал злиться Усман. Я планировал просто потянуть время, пока не прибегут мутанты. Но это было не так просто. Мое желание убить этих уродов росло, как элитники на энергии ядра. «Наман, приведи ее, может, позговорчивее станет», – приказал Вербек. Парень, стоявший ближе всего к проходу, в следующее помещение скрылся в нем, а через несколько секунд вернулся с Соней и еще пятеркой головорезов и самим Рамилем, старшим братом Норбековых. Правда, их самих здесь почему-то не было. Девушка была со знакомым мне артефактом на руках, блокирующим все умения и системные функции. Но в целом была в порядке, не считая испуга на лице. «Ну чё, Раскольников, пиздец тебе!» Ухмыльнулся Рамиль, подходя ко мне. «Что, вызов на дуэль бросить слабо было? Решил заманить меня в ловушку? Глупо было дарить тебе легкую смерть. Учителя не позволят над тобой поиздеваться. К тому же девка у тебя смазливая. Когда сдохнешь, я с ней познакомлюсь поближе», сказал он, продолжая мерзко ухмыляться. «А где твои прихвостни, младшенькие? Засали идти сюда?» «Ха!» Ты бы следил за своим языком поганым или совсем отбитый. Ладно, я тебе отвечу перед смертью. Они остались, чтобы твою пропажу не связали с ними. Многие видели вашу перепалку, да и нельзя им выходить из академии. Если пропуск получат, точно заподозрят что-то. А им нужно закончить учебу, чтобы таких, как ты, убивать одним заклинанием. Теперь доволен, готов подыхать. Я-то готов, а ты... Ухмылка растворилась на его лице, сменившись удивлением. «Ну все, можно начинать», — сообщил я Имби. «Будет весело, но выживут не все», — радостно ответил тот. Я запустил в Рамиле огненный шар, но тот успел увернуться, после чего заклинание попало в Намана. Я заморозил еще одного ублюдка, державшего Соню под руку, а потоком огня и молнии убил еще двоих, что успели лишь достать свое оружие. «Убейте его!» – заорал Вербек. «И бабу, бабу убейте!» – добавил Рамиль. «Давай!» – скомандовал я, призвал возле Сони засранца и передал управление имбе. Тот воскресил ближайших к похитителей, и они начали бросаться на других, но Соню по приказу имбы не трогали, да и голем не позволял и убивал любого, кто пытался к ней приблизиться. Я же вернул себе управление, не без труда, а должен признаться. После чего стал отбиваться от окружающих меня врагов, от троих отгородился ледяной стеной, двоих убил быстро потоком огня и молнии. еще одного заморозил и двоих поджег огненным шаром. За это время в меня прилетели две стрелы и три заклинания, после чего защитный амулет разрядился, мертвецов и имбы тем временем нейтрализовали и пришлось снова передать ему управление, чтобы защитить Соню. Он оживил еще троих и снова сопротивлялся, когда я забирал управление. «Что ты делаешь, придурок?» – возмутился я. «Ничего, ёпта, защищаю нас!» – ответил он, достав щит. «Отдай управление!» «А ты не можешь забрать! Блин, раньше легко это делал!» Ответил тот и тут же ослабил сопротивление. Я вернул себе контроль над телом и продолжил уменьшать поголовье уродов. Рамиль засыпал меня мощными заклинаниями, снявшими мне половину здоровья. Мои же заклинания он либо отражал неизвестным мне способом, либо уворачивался от них, либо прикрывался своими соратниками. С большим удовольствием я заморозил башку Усману, что подкрался ко мне сзади, после чего зарядил по ней своим жезлом, и та разлетелась, как фарфоровая ваза». Вербек с Рамилем решили бежать, когда поняли, что шансов на победу у них мало. Но едва они открыли дверь на улицу, в здание хлынула толпа мутантов. Вовремя, блин, я уже без них почти все сделал. Я быстро телепортировался к Соне, спрятал в инвентарь артефакт барона и повесил на себя амулет Понитовского. Активировав его, мы будто стали невидимыми для мутантов. Они атаковали всех, включая засранца и недобитую нежитимбы. Но нас Сони Соней не трогали. Голема пришлось отозвать, после чего я бросился за Рамилем. Вербека мутанты уже доедали, а вот старшему Нарбекову как-то удалось от них отбиться. Он прорвался через толпу тварей и бежал к оживленной городской улице. Однако, держа за руку Соню, мне было сложно прорваться через толпу тварей, хоть они нас и не трогали. Мы постоянно натыкались то на одного, то на другого, то просто приходилось менять направление, чтобы нас не снесли потоком. Когда мы вырвались из этой толпы, Рамиля уже нигде не было видно. «Ушел, сука!» – выдохнул я. «Кто это был? Денис, что происходит? Почему он похитил меня?» – засыпала меня вопросами девушка. «Это ты мне скажи, какого черта ты ушла из академии? Еще и меня не предупредила». «Он сказал, сказал, что твой друг и готовит тебе сюрприз в вечеринку. Просил помочь и тебе не говорить. Блин, я вообще ничего не понимаю. Когда я пришла сюда, меня просто связали и заглушили артефактом. Я даже написать тебе не смогла». «Вот урод. Ну ничего, я его в академии найду и прикончу на дуэли». «Кто это был?» «Враг нашей семьи, так сказать. Нарбеков-старший». Я убил его младшего брата тогда, помнишь?» «Того, что всех доставал? Но он же сам виноват». «Да, но кого это волнует? Ладно, давай возвращаться, пока он еще чего не натворил». Мы вернулись в Академию телепортом, чтобы не дать Рамилю лишних минут. Я боялся, что он может убить кого-то из моих друзей или устроить другие неприятности. Телепортировались к воротам, так как на самой Академии стояли мощные заклинания а после прорыва защиту даже усилили. Охранники на воротах не очень охотно отвечали на мои вопросы, не появлялся ли здесь Рамиль, но с их слов я понял, что его не видели. Первым делом я нашел всех наших и вкратце описал ситуацию. Меня, конечно, начали упрекать, что я никому не рассказал об этом раньше, и все в этом духе, хотя сомневаюсь, что они бы мне помогли, только под ногами бы мешались. Пришлось бы следить не только за Соней, а еще, чтобы не умер никто из них. Старшего Нарбекова никто не видел, и даже спустя два часа он так и не появился в академии. «Наверное, в другое место сбежал», – предположил Потемкин. «К семейке своей побежал, плакаться папочке», – добавила Вересаева. «А что ему еще делать? Обосрался он по полной. За такое вообще отчислить могут, если докажут его вину», – сказал Потемкин. Его нельзя недооценивать, прервал я радость моих друзей. А мы не недооцениваем, но по факту он облажался. Что он может сделать?» – спорил Потемкин. «Ну, к примеру, убить тебя, бросить вызов на дуэль и все. Не обижайся, но против него тебе нечего противопоставить. Хрен там, без веского повода бросить вызов нельзя. Это будет считаться нападением на студента». Точнее, вызов бросить можно, но нужно согласие второго человека. Голицын, кстати, мог тогда отказаться. Интересно, Рамиль откажется, если я ему дуэль предложу? Вслух задумался я. Наверняка. Тебя уже и третий курс побаивается, после твоих выходок. Да ладно, но попробовать стоит. Я не успокоюсь, пока эта тварь не сдохнет. Он вообще тут может не появиться после случившегося, добавил Орлов. «А где его братья? Видели Нарбековых?» – спросил я. «Они тут, даже на занятия ходят», – ответила Вересаева. «А еще я слышал, они что-то вроде секты пытаются основать», – сообщил Потемкин. «Чего? Какой еще секты?» – удивился я. «Но это только слухи, что-то вроде нашего боевого клуба, только более секретного и радикального. Думаю, они планируют против тебя заговор». «Зашибись, хотя чего я ждал?» они от меня теперь не отстанут, как и я от них. Пообщавшись еще немного, мы решили собрать наших, чтобы провести очередную тренировку. Лишним точно не будет, хотя я чувствовал себя уставшим после боя и телепортации. Народу пришло не так много, пошел слушок, что со мной дружить опасно, а еще что я маньяк, убивающий всех направо и налево за любую мелочь, доношу на студентов преподам, торгую запрещенным товаром и тому подобное. Уверен, что все эти слухи распускают Нарбековы. но мне, если честно, плевать. Раз люди настолько глупы, чтобы верить любым слухам, то им в моей команде делать нечего. Тренировка прошла успешно, у многих наблюдался прогресс, особенно у Потемкина и Орлова. Из самых слабых первокурсников – Они уже превратились в магов, способных драться на одном уровне с дружинниками или хранителями, если не лучше. Это и неудивительно, усилий они приложили немало и на тренировках появлялись чаще, чем на занятиях. Хотя и занятия в последнее время стали сложнее. От простых, я бы даже сказал, примитивных заклинаний мы переходили к более сложным техникам. Нас учили, как можно экономить ману, как правильно составить комбинацию из наших заклинаний, чтобы не было пустых окон, когда все навыки в откате. Рамиль так и не появлялся в академии. Я даже с Ириной поговорил о нем. Та сказала, что его обязательно возьмут под стражу, если он только появится, и проведут расследование. С клятвенными камнями можно почти всю правду выбить из человека. Но парень, похоже, не настолько глуп. И теперь, правда, исчез, если не навсегда, то надолго. Алан и Бахтияр старались не попадаться мне на глаза, но продолжали распускать обо мне всякие грязные слухи. Я пытался выследить их, но они редко появлялись на занятиях, лишь тогда, когда и у меня были уроки. А уроки прогуливать под конец семестра было чревато. Мы активно готовились к зачетам, как в учебное время, так и после него». Семестровые испытания должны были многое решить, как минимум дать возможность победившей группе покидать академию когда угодно, а я уже пообещал своим сводить их в метро, В пятером мы тогда неплохо прокачались, чего же можно добиться, если пойти фармить двумя десятками, хотя некоторые станции так и оставались закрытыми, в других люди уже начали фармить и монстров там было не так много. Понятовский на время притих и больше не давал мне странных заданий. Виделись с ним мы только на его уроках и особо не разговаривали. На уроке Жарва я научился крутому трюку. Правда, пришлось плотно освоить заклинание телекинеза. Не хотел особо качать эту ветку, но, как оказалось, ее можно неплохо комбинировать с остальными навыками. Валерий научил такой фишке, которую он вырубил меня в хранилище. Огненный шар, брошенный не просто из рук, но еще и усиленный телекинезом, летит гораздо быстрее, сильнее насыщаясь кислородом, отчего и урон у него больше и уклониться практически невозможно. Также можно подталкивать телекинезом и ледяную стрелу, но самое крутое что им можно отклонять вражеские атаки. Сместись, к примеру, чужой фаербол немного в сторону и все. А если все твои атакующие заклинания в откате В противника можно просто швырнуть камень или еще что-то тяжелое и твердое, что найдется под рукой. В общем, хорошее заклинание. Жаль, что я раньше не уделял ему должного внимания. Жаров наконец вернул мне меч некроманта, лишний раз предупредив, что шутить с этим артефактом нельзя и тем более кому-то показывать, будто я этого не знаю» теперь можно и самому метро чистить и даже эпицентр какой нибудь попробовать низкоуровневой Симбой зафармить кстати с имбой у нас был серьезный разговор что это за хрень была ты да почему мне управление не отдавал в бою наехал я на него когда тот проснулся а я что ты сам раньше прекрасно справлялся забирал когда нужно епта и меня не спрашивал вот именно почему в этот раз сложно было это сделать да откуда ж я знаю «А мне кажется, знаешь. Ну, я вроде сильнее стал, не только уровнем, но и ментально, что ли». «Как это понимать? Это сложно объяснить, но я вроде как становлюсь полноценней». «Слышь, ты неполноценный, прекращай это. Нас там чуть не сожгли нахрен из-за твоих выходок». «Да ни при чем я, ёпта, лучше у пришельцев своих спроси, что это за фигня». «Кстати, да, с посланником я давненько не виделся». Да и ядра ему новые не приносил, нужно бы в эпицентр сгонять. Я только за, с этим мечом мы любого элитника завалим, там же еще душа червя сидит, скучает, не терпится ее в бою испытать. Мне вот что интересно, насколько эпицентр в метро опасен, справимся? А с чего ты взял, что он там есть? Да я все по бочке в прошлый раз поймал, по-любому есть. К тому же откуда там столько тварей? «У своего гнилого профессора спроси, он же спец по Я так и сделал. На следующем занятии по химерологии задержался и поговорил с Понитовским. Тогда он и пояснил, что в метро находится один из сильнейших эпицентров в Москве. Ракета при атаке угодила под землю, и до нее так никто и не добрался ни разу. Ее сначала искали, но найти не смогли и махнули на все рукой а твари тем временем окрепли и поумнели настолько что сумели перестроить тоннели и спрятать ракету с ядрами за самодельными стенами да и если нашли бы все равно не смогли бы перебить всех тварей так он и связался с генералами нашел с ними общий язык и начал готовить свои планы по захвату города меня не слабо напугал этот разговор боюсь что сам я это метро не осилю да и со своей группой тоже Там целая дружина нужна, причем из отборных бойцов или вся королевская армия. «Чем тебя так заинтересовал этот эпицентр?» – осведомился поляк. «Да так, подкачаться малость хочу, ну и артефакт один найти». «На наших друзьях не следует качаться. Нам эти мутанты еще нужны, сам знаешь для чего». «Угу, знал бы он, сколько я на последней вылазке перебил». «Знаю», – кивнул я но все же мне нужно повысить уровень. Для этого можешь использовать другие эпицентры. А что за артефакт ищешь? Про корону ему говорить не хотелось, тогда он и про меч узнает». «Что-то под мой класс», — ответил я уклончиво. М -м, «Мне казалось, что ты ищешь что-то конкретное. Не думал, что у князя Звенигородского проблемы со снаряжением». «Ну, это не мудрено». Все хорошее снаряжение рассчитано на более высокие уровни, а я пока не дарусь до них. Я подумаю, что можно сделать. Хотя за мной сейчас присматривают. Мне в метро идти опасно. Можешь пока сходить в эпицентр возле Кремля. Их постоянно чистят королевские охотники и гвардейцы. Но на твой уровень, думаю, будут приличные вещи. Правда не уверен, что тебя туда пустят. Я попробую. Спасибо за наводку. Уже возвращаясь после занятий в общагу, я заметил толпу студентов недалеко от сада. Сначала особо не обратил на них внимания, но в куче имен промелькнула парочка знакомых. Я немного приблизился и отправил на разведку жмота. Крот быстро подобрался к группе из двух десятков человек и прислушался. «И тогда я ему говорю, Раскольников, ты либо согласишься на дуэль, либо я тебе проходу не дам и гнобить буду до конца учебного года», заявил Алан. «Поэтому он и не попадается нам на глаза. Не удивлюсь, если он заберет документы и свалит в дыру, из которой вылез», добавил Бахтияр. Послышались дружные смешки. «Он вроде и не прячется. Он каждый день в бывших банях тренируется», сказал кто-то незнакомый мне. «Да что ты знаешь, как только я туда подхожу, он сразу сваливает», – распинался Алан. «Вот значит как. Это я скрываюсь. Ну, сейчас посмотрим». «Ага, знаем мы его тренировки. Собрал самых слабых перваков и отыгрывается на них. Он даже деньги нам предлагал, хотел откупиться за убийство Марата. Хрен ему, а не прощение. Пусть только попадется мне на глаза». «И что ты сделаешь?» Громко спросил я, приближаясь к толпе. Студенты расступились. В основном второкурсники, но была пара ребят и постарше, а также дружки и Марата с первого курса, куда ж без них. Нужно было видеть лица этих храбрых братьев. Они одновременно побледнели, покрылись красными пятнами, а глаза забегали в разные стороны, срочно ища то ли поддержку, то ли возможность сбежать. Ну, чего замолчали, искали говорить меня. Ну вот я, что будете делать? Продолжил я, подходя все ближе. Ты че сюда приперся, урод, жить надоело? Наконец осмелел Бахтияр. Допустим, вы же дуэль хотели, но ну, я готов, кто из вас первый будет, или вместе хотите, как в тот раз, так я не против. Да руки от тебя марат, неохота! Ты же спелся с этим любителем мутантов и ректоршей, ответил Алан. То есть отказываешься от дуэли? Снова засаду думаешь устроить? Что ты несешь? Кому ты нужен? Кстати, а где ваш старшенький? Рамиль, кажется. Братья растерялись еще сильнее, а на лицах зрителей появилось недоумение. Похоже, начали понимать, что братья малость приукрасили свои подвиги. Рамиль по семейным делам уехал. Нашелся Алан. Жаль. Ну ладно, позже его вызову. А пока повторю свой вопрос, кто будет первым?